Глава 3. Мышиные проделки. Мама Саймона выронила бейсбольную биту и заключила его в объятия. От нее исходило тепло и запах опавшей листвы, а светлые волосы, заплетенные в косу, прижимались к щеке Саймона, и за своим удивлением он не замечал ничего другого. После событий сегодняшнего дня ему казалось, что Брайан Баркер его вырубил, и это просто сон. Но это был не сон. Мама была настоящая. И она наконец-то вернулась домой. Он крепко ее обнял. «Я скучал». Она зарылась пальцами в его лохматые волосы. «Я тоже скучала. Только посмотри, какой же ты высокий. Я не высокий. Это ты низкая». В прошлую их встречу он не доставал ей даже до плеча. А теперь они были практически одного роста. В груди защемило от осознания, сколько времени они упустили. «Почему ты приехала? А ты и не рад?» — спросила она, заводя его внутрь. «Нет, просто...» — он не закончил. Закрывая дверь, мама оглядела коридор, будто кого-то ожидала. «Ты приезжаешь только на праздники и на мой день рождения. Мне не нужны поводы, чтобы приехать к тебе, Саймон», — сказала мама, но улыбка ее казалась вымученной. Что-то было не так. Саймон снял куртку, и мама повесила ее сама, опередив его. «Что случилось?» — спросил он. Она помедлила. «Заместитель директора звонил. Сказал, ты с кем-то подрался». Сердце Саймона упало. Он ненавидел разочаровывать дядю Дэрила, но разочаровывать маму было еще хуже. «Ты приехала, потому что я влез в драку? Как он вообще тебя нашел?» Даже Саймон не мог с ней связаться, когда нуждался в ней. «Когда он позвонил, я уже была здесь», — ответила она. «То есть ты провела тут весь день, но не забрала меня с уроков?» Она никогда не задерживалась больше, чем на несколько часов. «Где ты была, мама?» Она нахмурилась. «Прости, милый, было много работы. Весь год без единого выходного?» «Я...» — начала была мама, но не успела она продолжить, как дверь распахнулась. Растрепанный и раскрасневшийся дядя Дэрил ворвался в квартиру и захлопнул за собой дверь. «Что ты забыл в парке?» — набросился он на Саймона. «Я пошел забирать тебя из школы, а увидел там. Ты же знаешь, что тебе нельзя...» «Он знает, Дэрил», — сказала мама, обнимая Саймона за плечи. «Успокойся». При видении ее дядя ни капли не удивился. «Почему ты прогулял уроки, Саймон?» Тот нерешительно замялся. «Меня... Меня вызвал к себе заместитель директора...» «Зачем? Что случилось?» «Он подрался с другим учеником», поспешно вмешалась мама, поймав взгляд Дэрила. «Пусть Саймон сам расскажет». Но когда мальчик попытался объясниться, мама его перебила. «На кухню, Дэрил, пойдем». Дэрил зарычал, но все равно ввалился в маленькую кухню, громко топая ногами. Саймон сбросил мамину руку с плеч. Она нахмурилась, и он почувствовал едва уловимый укол вины. Он должен был радоваться ее приезду. и отчасти радовался, конечно, но другая часть, та, которая ждала ее целый год, кипела от ярости. Это мама его бросила, а не наоборот. — Нам с дядей нужно поговорить, — мягко сказала она. «Наедине». Жгучий ком вновь встал в груди Саймона, и он ничего не ответил, просто поплелся в комнату, таща за собой рюкзак. Нечестно. Ее не было дома целый год. А теперь она пришла, но к утру снова исчезнет, как и всегда. И чем ближе Саймон подходил к комнате, тем тяжелее становился его шаг. Сколько лет пройдет перед тем, как она вообще перестанет приезжать? Саймон закрыл дверь спальни и скинул рюкзак. Присев на кровать, он поднял взгляд на стену с открытками и попытался представить, какой была бы жизнь, если бы мама оставила его с дядей Деррилом и больше не возвращалась. Может, стало бы легче. Ему бы не приходилось жить в бесконечном ожидании редких встреч. Он любил маму, но иногда мысли о ней приносили столько боли, сколько не приносили тычки Брайана Баркера. «Вижу, ты выжил!» заметил Феликс, выскользнувший из-под стола. «С трудом», ответил Саймон. «Кажется, завтра Брайан Баркер меня убьет». Феликс взбежал по джинсам и толстовке Саймона на его плечо. «Только через мой труп. Я пойду с тобой». Он хотел было отказаться от предложения мышонка, в основном потому, что уже придумал с десяток разных причин не ходить завтра в школу. Но кто-то постучал в дверь. Феликс юркнул за штору. «Саймон!» окликнула мама, приоткрывая дверь. «С кем ты разговариваешь?» «Ни с кем. Я просто... читал вслух». Он схватил книгу с тумбочки и показал ей. «Дядя Дэрил на меня ругается?» «Нет, нет, я его утихомирила». Она присела на постели рядом с ним. «Как ты?» Саймон пожал плечами. «Нормально. А мне кажется, нет. Нелегко тебе в последнее время, да?» Саймон неохотно качнул головой, не сводя взгляда с открыток. Он будто признавался в каком-то ужасном недостатке. «Хочешь об этом поговорить?» Он вновь помотал головой. Обычно он искал поддержки у Колина, но больше так делать не получится. Придется учиться справляться с проблемами самому. Поколебавшись с мгновения, мама выудила из кармана бумажный сверток и передала его Саймону. «Это тебе». Что это? Открой и увидишь. Саймон сорвал оберточную бумагу, и под ней оказалась простая черная коробочка. Открыв ее, он увидел внутри красивые серебряные карманные часы на длинной тонкой цепочке, крышку которых украшал резной герб. Саймон сощурился, рассматривая его. В центре располагалась странной формы звезда, а окружали ее пять животных — волк, орел, паук, «Дельфин и змея». «Они принадлежали твоему отцу», — сказала мама. «Он был бы рад передать их тебе лично». «Правда?» Отец Саймона, младший брат Дэрила, погиб еще до его рождения. Дядя никогда о нем не рассказывал, а когда Саймон начинал расспрашивать, то видел, как больно Дэрилу о нем говорить. В итоге он перестал задавать вопросы. «Правда?» — ответила мама. «Я собиралась дождаться твоего шестнадцатилетия, но на тебя столько всего свалилось, что я решила отдать их сейчас». Саймон раскрыл часы. Замершие стрелки показывали 8 часов 25 минут и 14 секунд. «Часы очень старые», — призналась мама. «Вряд ли их получится починить. Но пообещай, что позаботишься о них, ладно? Всегда носи их с собой, особенно когда меня нет рядом». «И не забывай, я тебя люблю». Саймон закрыл часы и убрал их в карман. Почему-то их вес успокаивал, и он привязал цепочку к петличке на поясе. «Хорошо, если возьмешь меня с собой», — улыбка матери увяла. «Ах, милый, ты же знаешь, если бы я могла...» «Но ты можешь», — сказал он дрогнувшим голосом. «Я не буду мешать. Ты занимайся делами, а я буду сидеть в отеле и учиться». «Милый...» — она попыталась обнять его, но Саймон вывернулся из ее объятий. «Саймон, прошу тебя, мне и так непросто. Не усложняй ситуацию еще больше». «Тебе непросто?» — слова застряли в горле, и пришлось произносить их через силу. «Это меня постоянно бросают. А ты только и делаешь, что присылаешь открытки и приезжаешь, когда пожелаешь, то есть практически никогда. Понимаю, ты любишь свою работу больше меня, но...» «Я люблю тебя больше всего на свете. Если бы я могла остаться здесь и проводить с тобой каждый день, я бы не раздумывала. Ты же знаешь, милый!» Саймон помедлил. Он знал это. Но иногда казалось, будто мама просто лжет, чтобы его не злить. «Если бы любила сильнее, забрала бы с собой». «На самом деле», — произнес Дэрил, толкая дверь спальни и вставая в проеме, «идея не такая уж и плохая». Саймон пораженно посмотрел на него. Серьезно? спросил он, и Дэрил кивнул. «Тебе не повредит выбраться отсюда ненадолго. Да и тебе тоже». Дэрил кинул на маму Саймона непонятный взгляд. «Ты когда-нибудь прекратишь упрямиться?» — спросила она. «А ты?» Она встала и быстро поцеловала Саймона в макушку. «Мне нужно снова поговорить с твоим сумасшедшим дядей». Саймон хотел было возразить, но она его перебила. «Пожалуйста». Дядя коротко ему кивнул, и Саймон вновь опустился на кровать, притворяясь, будто читает книгу. Но как только они вышли из комнаты, он досчитал до десяти и снова открыл дверь. Из кухни доносился тихий спор дяди Дерела с мамой, и Саймон подкрался поближе, стараясь не ступать на скрипящие половицы. «Нельзя здесь оставаться», — произнес Дэрил. Арион уже нашел его». «Откуда ты знаешь?» — спросила мама. «Столько лет прошло». «Я бы тебя не вызвал, если бы не был уверен». Саймон прижался к стене. О каком Орионе они говорили? «Нельзя просто взять и увести его», — ответила мама. «Слишком опасно». «Здесь еще опаснее. У нас больше нет выбора, Изабель. Ты хотела подождать, и мы ждали. Слишком долго ждали. Если Орион нас нашел, значит, они оба нашли». «Ты точно в этом уверен?» Дядя выругался. «Я же сказал!» «Саймон?» отписка раздавшегося у уха, Саймон дернулся и врезался спиной в шкаф, едва не сломав какую-то фоторамку. На верхней полке он увидел Феликса, нервно потирающего лапки. Ужаснувшись, Саймон замахал рукой, умоляя мышонка уйти, пока его не услышали. Но было слишком поздно. Из кухни вышел дядя Дэрил. «Саймон, что ты...» Он заметил Феликса, и Саймона окатило ледяным ужасом. Мышонок попятился, прячась за книги, но бежать ему было некуда. «О чем вы с мамой говорите?» — поспешно спросил Саймон, вставая между дядей и книжным шкафом. Дэрил все равно придвинулся, занося ложку, как меч. «Кто такой Орион?» «Уйди, Саймон!» — прорычал Дэрил. Хорошенько замахнувшись, он мог разломать книжный шкаф в щепке. Феликс снова пискнул, и в дверном проеме появилась мама Саймона. Дерел что? Ох, да ради всего святого!» Она обошла их обоих и, запустив руку за книги, ловко поймала Феликса за хвост. «Мам, не надо!» Саймон попытался отобрать мышонка, но мама отвела руку в сторону. «Кто тебя послал?» Спросила она, и сначала Саймон подумал, что вопрос предназначен ему. А спустя мгновение он понял, что она говорит с Феликсом. Ему показалось, что Брайан Баркер вновь врезал ему в живот. «Ты... ты говоришь с мышами?» Она не ответила. «Говори, кто тебя послал, или лишишься хвоста, а потом усов, потом ушей, потом лап, а потом...» «Хватит!» — сказал Саймон. «Он мой друг, отпусти его!» «Твой друг?» — одновременно переспросили мама и дядя Дэрил, но она хотя бы выронила Феликса в подставленные руки Саймона. «Ты же знаешь, что должен сидеть в моей комнате!» — сказал он, всем телом ощущая на себе взгляды мамы и дяди дарила «Но на улице крысы!» — ответил Феликс, подрагивая. «Целые полчища!» Дэрил вновь выругался. «Саймон, собирайся! Кажется, мы все же уходим с твоей мамой!»